Глава вторая. Почти четыре года спустя. Вдох. Шаг. И я врастаю в землю. Порыв ветра бьёт в лицо. Наотмашь. Даёт пощёчину. Ещё одну. Раздувает рыжие кудри, взметает их вверх. Наверное, я сейчас похожа на ведьму. С ненавистью в глазах и зияющей дырой в груди. Нет сил пошевелиться. Тяжёлый болезненный выдох. Лёгкие всмятку. Сердца нет. Вырвал человек, которого я любила. И теперь он забирает у меня последнее. Не моргаю. Широко раскрыв глаза, ловлю каждую деталь. Чтобы не забыть, каково это — быть преданной. Чтобы не повторить свою ошибку. Наблюдаю, как сладкая жизнь, покосившись, срывается с фасада кафе-кондитерской, падает и с металлическим скрежетом, проезжает по асфальту. Морщусь, но не зажмуриваюсь. Запоминаю, с каким задором Женя, бывший муж, рушит бизнес, который я создавала с нуля. Как моё дело летит в ад вместе с вывеской. Сладкова — моя девичья фамилия. В основу названия первой кондитерской легла именно она. И её же я вернула себе после развода. Никогда не думала, что меня это коснётся. Я ведь правильная, верная, слежу за собой. Голова не болит, халат не растянут, ни грамма целлюлита. В чём ещё обычно упрекают бывших? Чёрт! создана по всем канонам идеальной жены. И я любила мужа. Да беспамятства Доверяла слепо. Но Женя оказался лжецом и подонком. Мало того, что он завёл интрижку на стороне, сделал ребёнка любовницей, так ещё и каким-то образом отсудил мой бизнес — как совместно нажитое имущество. Я была уверена, что он не посмеет, да и не захочет заниматься кафешкой. Зачем она ему? Женя никогда не вникал в мои дела. О сладостях знал лишь, как их есть. Я рано расслабилась и получила удар в спину. Смертельный. И теперь всё, что у меня осталось — машина доставки с логотипом несуществующей кондитерской, а ещё вещи — который бывший муж любезно позволил мне сегодня забрать из кафе. До того, как его закроют на ремонт. Вот и всё. Жили мы недолго и несчастливо, пока развод не разлучил нас. А дети? Их у нас с Женей так и не получилось. Наверное, к лучшему. Иначе бы ещё и малышей делили. «Грузи с остальным хламом!» Выкрикивает один из рабочих и цепляет трос к помятой вывеске. Небрежно наступает на неё грязной кроссовкой. Даёт знак водителю грузовика. Хлопает по кузову и достаёт из кармана сигареты. На секунду мне кажется, что сразу после перекура он подойдёт ко мне, закинет на плечо и оттащит туда же, к ненужному мусору. «Боже, дай мне сил это выдержать!» Шепчу, впервые за всё время прикрыв глаза. Слёз нет. Я вообще не плачу. Не истерю. Говорю же, улучшенная модель жены. Только теперь сломанная. «Кфюся, смотри, какая классивая!» Восхищенно тянет тонкий детский голосок. Сердце оживает под ребрами, стучит всё быстрее и чаще, пытается выскочить на звук. Кровь бурлит в венах, зовёт. Не понимаю, что со мной. «Маша!» «Нельзя тыкать пальцем!» — отчитывает её другая девочка. Опускаю взгляд и вижу крохотных рыжих кудряшек, похожих друг на друга, как две капли воды. Приятное тепло разливается в груди, течёт по всему телу, солнечным светом пробивается сквозь кожу. Я всегда по-доброму относилась к детям, но ни разу не чувствовала ничего подобного. Наверное, расклеилась после развода. Стала слабой и сентиментальной. «Она тоже солнышко Как мы!» Довольно кивает первая малышка и указывает пальчиком на мои волосы. Словно под действием неведомой силы я приседаю перед ними и беру их за ручки. Веду большими пальцами по нежной, бархатной, покрытой слабыми веснушками кожи. Ох, и замучаются красавицы с ней, когда вырастут, по себе знаю. «Вы откуда, крошки? Потерялись?» Тяну уголки губ вверх и получаю от девочек ответные улыбки. «Не-а!» Отрицательно качают головами, и озорные кудряшки подскакивают в такт. «Папу ждём!» «Я Ксюся!» «Она Мася!» Бойкая представляет обеих, пока сестра настороженно молчит. «Ксюша и Маша!» Расшифровываю их детский говор. «Ана!» Соглашаются обе. «Значит, угадала!» «А ты кто?» Одинаково наклоняют головы и накручивают кудряшки на пальчики. «Меня зовут Вера, я... Одинокая женщина, без мужа, без детей, без работы. Я никто. Так себе презентация. Поэтому умолкаю, не зная, как представиться». «Ты наша мама?» Выдают хором и на миг вгоняют меня в ступор, потому что у меня не может быть детей. нет Резко поднимаюсь. И вряд ли ей когда-нибудь стану. Но пожалеть себя не успеваю, потому что на всю улицу неожиданно раздается жалобный детский плач. Две сирены сливаются в одну. Вселенского масштаба. От крика малышек замирает сердце, пропускает удар и разрывается на части, истекая кровью. Не имея ни малейшего опыта общения с детьми, я на секунду теряюсь. Широко раскрыв глаза, испуганно смотрю на капризных солнышек. Так хочется обнять их, прижать к груди и больше никогда не отпускать. Дать им всё, что попросят. Даже если в качестве новой игрушки они выбрали меня. Очнувшись от комы, в которую меня погрузили чужие дети, я протягиваю руку, но на запястье тут же ложится чья-то широкая ладонь. Берёт в кольцо, словно защёлкивает наручник. Чувствую себя особо опасным преступником, пойманным на горячем кожи ощущаю негативные эмоции, которые мгновенно обволакивают меня, отравляя. Что вам нужно от моих дочек? От грозных ноток в обманчиво-спокойном голосе я невольно передёргиваю плечами. Тень надвигается на меня, заслоняя собой слабые лучи весеннего солнца. Девочки постепенно затихают и, как по волшебному щелчку, меняют кривые и расстроенные гримасы на лучезарные улыбки. Маленькие обманщицы. А мне теперь придётся оправдываться перед их странным папой. Сурово зыркнув на кудряшек, я нехотя поворачиваюсь к мужчине, который ни на миг не ослабляет хватку. «Ничего?» — произношу будничным тоном. «Вам следовало бы внимательнее присматривать за своими детьми». своеобразно защищаюсь. Ныряю в мрачные омуты стремительно темнеющих глаз. На дне расширенных от гнева зрачков холод и пустота. Таким взглядом убивают». Одним выстрелом и сразу насмерть. И кажется, незнакомец именно так бы и поступил со мной, если бы не дети. Мысленно размазывая меня катком по асфальту, внешне он невозмутим. Поворачивает голову к дочкам, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Маленькие актриски сияют, хлопают длинными светлыми ресницами и смущенно перебирают пальчиками пышные юбочки. Покосившись на них, с трудом сдерживаю улыбку и больше не могу обижаться а тем более злиться Под действием детских чар смягчается их грозный отец. Оценив состояние и внешний вид малышек, он отпускает мою руку. «В ваших советах я точно не нуждаюсь», припечатывает ледяной фразой. Окидывает меня пренебрежительным взглядом и обращается к дочкам. милые я же просил не отходить от машины». Кивает за спину на строгий чёрный автомобиль, под стать хозяину. Вот только несколько свежих ярких наклеек на крыле и возле фар, там, куда смогли дотянуться детские ручки, выдают истинное положение дел. Этому мужчине удается совмещать тяжелый, жесткий характер и мягкое, внимательное отношение к детям. Как его еще не разорвало от бурлящих внутри противоречий. С таким раздвоением личности немудрено свихнуться. — Пап, мы маму нашли! — бесхитростно выдают девочки и указывают на меня. Невинные слова звучат чётко и ясно, как приговор, который прямо сейчас выносит мне их отец. Казнить, повесить, а потом четвертовать, чтобы не посмело даже близко к его сокровищам подойти. В чёрных глазах вспыхивает необъяснимая ненависть. «Нет, малышки, вы обознались». Аккуратно объясняю, наклоняясь к рыжим кучеряшкам. «Я не ваша мама, но мы можем с вами дружить». Подмигиваю и подаю им обе руки, в которые они тут же вкладывают свои ладошки. Переглядываются друг с другом, словно придумывают новый план захвата мамы. Косятся на отца, затем кивают, делая мне одолжение. И на том спасибо. Потому что несколько напрягает нависший надо мной мужчина, который следит за каждым моим движением и контролирует каждое слово. Гиперопека никого ещё до добра не доводила. Выдыхаю я, выпрямляюсь Скорее она становится причиной неуравновешенности, которая порой может привести к истерии. Добавляю аккуратно, но с подтекстом. Хотя лучше просто уйти. «Вы только что моих девочек неуравновешенными истеричками назвали?» — вздёргивает чёрную соболиную бровь мужчина. И вновь его эмоции я могу читать только по глазам. В остальном он непоколебим, будто оброс камнем и при всём желании уже не сможет вырваться из своей оболочки. «Пап?» «Что такая истязька?» — мгновенно реагируют малявки. Приподнимаю уголки губ, замечаю, что мужчина напротив делает то же самое. Неосознанно, инстинктивно. Но в следующий момент мы оба возвращаем себе стальные маски. «Вообще-то я не их имела в виду», — бросаю как бы невзначай. И мысленно ругаю себя. У меня и так проблем выше головы. не скоро выберусь из той бездны, в которую меня кинул бывший муж при помощи своих юристов. Но вместо того, чтобы двигаться дальше, я стою и припираюсь с незнакомцем. Наши пути даже не пересекутся никогда. Этих рыжих девчушек я вижу в первый и последний раз. От одной мысли, что мы попрощаемся навсегда, становится больно. Кажется, мне срочно нужен психолог. И гора антидепрессантов. Моё поведение становится неадекватным. «О, это нам?» Резко переключаются девочки на свёрток в руке отца. Только сейчас замечаю логотип «Сладкая жизнь» на бумажном пакете и знакомую пометку, которую мы ставили на особых заказах, когда должны быть исключены определенные ингредиенты. «Аллергия?» — машинально уточняю. «Вы слишком навязчивы и любопытны». Осекает меня мужчина, передавая пакет дочкам и придерживая их за плечики. «Это тоже еще никого до добра не доводило», — возвращает мне мою же фразу. «Всего доброго!» — выплёвывает, как проклятие. «И вам того же!» — не теряюсь. Но укратко наблюдая, как он ведёт детей к машине, помогает им забраться внутрь, устраивает в автокреслах, ныряет в салон, позволяя крошкам по очереди чмокнуть его в щёку. И совсем другой, довольный и улыбающийся, садится за руль. Нервно коротко сигналит, чтобы я отошла от обочины и выезжает на дорогу. Цепляюсь взглядом за знак «Дети в машине» на заднем стекле. их хмыкаю, сглотнув горький ком, внезапно подступивший к горлу. Семья, которой у меня никогда не будет.